Он понял, что пираты готовятся к нападению. Не зная толком ни кораблей, которыми располагал неприятель, ни даже их количество, он решил собрать все силы и немедля дал приказ кораблям, идущим к эльваторной колонной под ветром, принять боевой порядок. Эта операция в морской тактике подобна тому, что в пехоте зовется быстрым развертыванием. Авангард эскадры ложился в дрейф, затем центр ее и колонна, идущая с наветренной стороны, подтягиваются и тоже ложатся в дрейф, пока не подоспеет подветренная колонна и не установится общая линия. При быстром не каждое судно стремится занять свое место, не дожидаясь тех, кто отстал, но уступая путь тем, что подходит вовремя. Этот маневр применяется лишь в самых крайних случаях, когда непосредственно возникшая опасность не дает времени установить другой боевой порядок. Известность, которую приобрели пираты своими сказочно дерзкими и смелыми налетами, заставляла испанских адмиралов принимать все меры предосторожности против безвестных людей, превративших свой флот в несокрушимую морскую державу. Трубный глаз боевой тревоги продолжал звучать. Подготовка к сражению шла с величайшей поспешностью. Солдаты и матросы были разбиты на отряды, и каждый занял свое место. Десять артиллеристов встали у каждой 36-фунтовой пушки, по 9 у 18-фунтовых и по 7 у 12-фунтовых. Второй кормчий с двумя людьми стоял на у порохового погреба. На шканцах первый кормчий, окруженный помощниками и офицерами, наблюдал за штурвалом и сигналами флажков и фонарей. Часть серудийной прислуги Юнги, расставленной в разных местах, готовились переносить убитых и раненых. Остальные рассыпали в пороховом погребе порох по мешкам и подносили их к люкам. Боцманы со своими людьми расположились на баке и на шканцах. Меж тем матросы, которым надлежало идти на абордаж или отражать врага, в мрачном и грозном молчании получали кто ружья, пистолеты, сабли, ручные гранаты и пороховницы, кто абордажные багры, копья, концы троса с крючьями и топоры. На корабле кипело движение. Нам все совершалось в глубокой тишине. Матросы сооружали парапеты, освобождали от цепей, готовили к бою пушки, складывали запасы пуль, ядер и картечь. Наконец, все было готово. Установлен общий план сражения, и везде — на шканцах, на баке, на юте, на батареях — вывешенные листы пергамента с четко выписанными приказами к сведению всех действующих здесь людей. Капитан Санта-Мария дела виктория сделал последний обход, и капеллан, благословив в молитвенной тишине моряков, ведущих на бой, дал им отпущение грехов. Вслед за тем командиры подразделений громким голосом возвестили, что каждый, кто проявит трусость, покинет свой пост или не подчинится приказу, будет расстрелян на месте. Захлопнулся люк порохового погреба, и все, словно недвижные, безмолвные статуи, замерли в ожидании боя. Антонио находился на баке вместе с помощником капитана. Хотя Антонио был человеком неробкого десятка, все эти приготовления не могли не взволновать его. Он знал железный характер и несгибаемую волю пиратов, видел дисциплину и решимость испанских матросов и понимал, что кто бы из них не пошел на абордаж, бой будет жестоким. Пристально всматриваясь в морскую даль, пытаясь проникнуть тем взглядом сквозь скрывавший ее мрак, Антонио ждал первого выстрела. Он боялся, что ослепленный яростью битвы может броситься на людей Моргана, на своих товарищей, если разум и осторожность не придут ему на помощь. Все корабли эскадры подняли условный сигнал, связанные крестом две реи с фонарем на каждом конце.